Глава третья. Нежный шторм. Первый район плавучего мегаполиса окино -Терисима. Первая старшая школа ПМО, она располагалась на возвышенности. Да, на возвышенности. Небольшой горки высотой метров 20 с крутыми склонами. Сам же комплекс занимал площадь в сорок тысяч квадратных метров. Поначалу Раму считал, что кроме Центрального толла в ПМО, составленном исключительно из платформ мегафлотов, никаких гор быть не должно. Но, призадумавшись, он понял, что раз все здесь рукотворное, то Холл Манезины сделать проще простого. Хотя все равно не понимал, зачем делать такие большие перепады высот. Неужели основатель был настолько фанатичным преподавателем, что специально сделал дорогу к школе крутой, чтобы школьники тренировали свои тела по пути? Если так, то он ужасный человек. Вругался в мыслях парень, поднимаясь в гору. Поэма осталась дома, потому что ПМО — вотчина Альвина, их врагов. Никто не знает, где могут оказаться их агенты, к тому же им помогает администрация города. А еще Раму не знал, кто им друг, а кто враг, он не мог позволить и действовать, и промечиво. Дома попросту было безопасней, да и она сама сказала, что уже полностью понимает локальную сеть вокруг цветочного дворца, поэтому в случае атаки легко защититься. Она... Нет, говорить «она» не совсем верно. Это временно, но все равно неверно. Неизвестна, девушка ли это вообще. Ведь она не понимает, девушка ли она, да и речь её грубовато. Утверждать, что это парень, тоже нельзя. Однако, если это действительно так, то он, наверное, бессознательно использует такую речь. Такое вот загадочное несчастное существо, не знающее ничего о себе, это поэма. Глядя прошлой ночью на едва ли не плачущую поэму, Рэму невольно проникся симпатией и предложил ей помощь. Он признал существо поэмы, пусть это и не сестра, к тому же ему действительно были дороги слова сестры о том, что он всегда протянет руку в беде, поэтому Рэму взял себя в руки и решил помогать. Однако пусть даже парень признал поэму, его сердце полнилось мрачными чувствами. Да, тогда эта душа захватила тело Шики. И пока она там остается, сестра не сможет вернуться в свое тело. А то, что душа сестры могла забраться в тело поэмы, а потом они найдут друг друга, — вообще нереалистичная сказка. Рэму сам решил, что поведет сомневающихся, однако это не более, чем сотрудничество с чужаком. Рему найдет тело поэмы, а она найдет душу Шики. «И чего я такой упрямый?» — Подумала Рэму. «Почему не бросила я там? Почему не забыла о словах сестры? Наверное, причина тому проста». Если бы Рэму сжал кулак, ударил себя в грудь и признался в чувствах к сестре, то он смог бы осознать их и обличь в слова, и таким образом разобраться в своих чувствах. «Но это же моя сестра. Мы с родителями вместе должны подготовиться к ее возвращению. ее, а не чужого человека». Вдруг ему вспомнился голос сестры. «Как же? Нельзя же занимать твою комнату!» Они прозвучали, когда она только приехала... А родители заботились о ней, потому что она девочка, и поселили ее в детскую, которая была комнатой Ремо, потому что там хватало шкафов, и было куда сложить одежду. Но ну, Рэмо тогда переселился в комнату поменьше. Тогда он здорово разозлился, но Шики, понимавшая все, извинилась перед ним, да еще и настояла, что они собираются занимать его комнату и скоро переедет. Поэтому его огня стих. Но ну, Рэмо тогда подумал, что в ней есть что-то милое. Однако его сестра с тех самых пор постоянно беспокоилась об этом. Беспокоилась настолько сильно, что когда слышал разговоры о том, что Рэму ее недолюбливает, то всегда вспоминала о том досадном случае. Ведь она была чужой. Ее приютили исключительно по доброй воле, к тому же связь между ними была очень слабой. Ни ДНК, ни лицом они не были похожи. Поэтому Рэму решил, что пока Шики не станет самостоятельной, пока не станет взрослой, он будет для нее надежным старшим братом чтобы она всегда могла обратиться к нему. Хотя если ее душа не вернется, решению этому «Приветик переведеныш! Тяжело тебе гляжу!» Вдруг обратились к парню. Рэму дрогнул и повернулся. Переведя взгляд с вершины крутого холма на окрестности, он увидел ученицу. На ней был голубой галстук, значит, она учится в третьем классе на одну ступень выше Рэму. К слову, цвет галстука зависит от класса ученика. Второгодки носит пурпурный, а первогодки – желтой. Ростом она была на полголовы выше шики с отличной фигурой. Миловидное лицо, однако вьющиеся серебристые волосы, не спадающие по обеим сторонам лица, делали ее взрослой и, казалось бы, надежней. Кожа у нее была белой, как снег, и не подумаешь, что она живет на искусном острове, где вечно царит лето. Прекрасные глаза были светло-синими, а нос – заострённым, и обтянутая рубашкой – пышная грудь. А пояс, в свою очередь, наоборот, был затянут потуже, отчего взгляд еще сильнее тянуло к груди. Рамо тоже не удержался, но быстро пришел в себя и отвел глаза. Затем он притворно улыбнулся и сказал, «Ну да, я только перевелся. Но откуда вы знаете?» Третьеклассница пожала плечами. Жест этот выглядел взрослым, но естественным. «Это просто. Тебе тяжело подниматься?» Парень состроил удивленную мину, но девушка лишь улыбнулась ему. «Вот, смотри, такого склона же нигде больше нет в городе. Значит, все здесь до ужаса равны. Поэтому непривычные ученики все страдают, когда поднимаются. Прямо как ты». «Но «Ну, вам-то тоже тяжело, как я вижу», — возразил Рэму. Сам парень, в принципе, не особо задумывался над этим, но уже перегнал третьеклассницу. Та, в свою очередь, не торопилась его догонять, а значит, ее походка была довольно медленной. Неправда вот только у меня иная причина», — парировала сереброволосая старшеклассница. Ого. «И какая же?» — спросил Рэму. Главной его целью в школе был сбор информации. Он собирался воспользоваться любой возможностью, но все же просто поговорить с красавицей ему тоже хотелось. Глупо это отрицать. Это долгая история. Изначально эта возвышенность была основой для понтонной переправы. Дело в том, что 16-й мегафлот, на котором мы сейчас находимся, состоит из двух частей, которые строились в городах Кавасаки и Коба. Две части потом соединились в открытом море, Надо добираться до Ателла окино им пришлось самостоятельно. Именно в то время на этой возвышенности стояла понтонная переправа. Уверенно рассказала об истории 16-го мегафлота старшеклассница. А это вообще нормально для этого города, что школьницы так много знают? Или же это среброволосая третиклассница особая? Хотя какая разница?» Подумал Рамой и кивнул. «Понятно. Хотя это и не важно. Дело в плане нового директора. подъемников не будет, ходите в школу пешком». Добавила девушка, тяжело дыша. рема побаивался, что опоздает в школу из-за того, что заговорился с девушкой, но все же немного замедлил шаг. Хотя девушке, похоже, тоже было не сладко. «Директор?» — попросил продолжить парень, а сам подумал мельком, что ее вздохи весьма чарующие, и ещё немного замедлил ход. «Именно. Но не торопись, в этом и заключается главная загвоздка. Раньше, а точнее два месяца назад, в нашей школе десятая часть использовала НЛН и бодипулы». «Теперь понял?» — намекнула девушка. Шики тоже говорила, что в первые старшие 10% пользователей, поэтому парень не сильно удивился, но все равно чувствовал странность в этой первой школе, где соединение нервной системы с наномашинами и погружение в культуральный раствор говорят так беспечно. «Странно это. В будущем, может, это будет нормально, но сейчас нет, и это тяжело принять». Однако девушка не обратила внимания на то, что подсознательно ремотрится эту технологию. «По правде, я была в их числе, поэтому и тяжело подниматься. Так и не привыкла за два месяца. Ну, к тому, как двигаться», — призналась она. «Вы же...» — старшеклассница кивнула и продолжила. «Ага, как раз в то время, два месяца назад, произошло то ужасное событие. Ранний разрыв, унесший 300 тысяч душ в киберпространство. Говорят, что не умерло около 50 тысяч человек. Причины и детали неизвестны до сих пор, но в одном можно не сомневаться». Это чудовищная катастрофа, виной которой стал НЛН. На один миг весело болтавшая девушка помрачнела, а потом вздохнула. Взглянув на погрустневшего Рэму, она просеяла и снова заговорила, теперь уже о другом. После этого бывший директор, ротовавший за пользу НЛН и бодипулов для лучшего обучения, вынужден был принять ответственность и уйти в отставку, после чего пришел новый директор. Он, естественно, заявил, что использовать НЛН и бодипулы нельзя, а еще что нам стоит ценить движение, и поэтому заставил всех ходить пешком. Вот же ж, а ведь Санса — мой природный враг. Так хотелось закончить школу, не выходя из дома. Вот как. Рэм уже мог лишь глядеть на неё. Об этом событии у него остались очень неприятные воспоминания. Настолько, что он не то что нормально ответить, даже пару слов сказать не мог. Старшеклассница тем временем выдохнула и снова заговорила. «Ага, точно, я ведь не представилась. Меня зовут Рэй. сенат Рэй. Друзья, зовут меня Сенадзусан, Рэй, Ситян, ну и еще Рэй-Рэй, в зависимости от нашей близости. Последним пользуются только подруги. Довольно развернуто представилась она, а затем поглядела на Рэму. На ну, тебя как звать, переведенош? Меня? Я Микаги Рэму. Микаги от Гранита, Рэму от Этикета. Тут девушка охнула от удивления. Микаги? Неужели ты, брат Микаги Шики, тот самый Микаги Рэму? Удивленно прервала Рэй-порни не дождавшись окончания фразы. Шики действительно ходила в первую школу, но кто бы мог подумать, что первый же встретившийся ученик назовет ее имя. Рэму взял себе в руки и кивнул. «Э, э да. Я ее старший брат. Правда, она перепрыгнула один класс, поэтому мы учимся на том же году. Вы знаете Шики, мою сестру?» Рэй кивнула. «Ага, именно. Мы с ней в одном клубе были. В научном клубе. Боди-пулом пользоваться тоже начали одновременно. Но в Next Life она играла в одиночку. Девушка протяжно вздохнула, будто бы извиняясь за свою беспечность, и нахмурилась. «Шеки все еще спит?» Так Рэй уклонилась от того, чтобы говорить о потере души и сознания, Рэма неловко кивнул. Э. она хотела рано выучиться, как эм, как ее настоящие родители, ученые, хотя все и говорят, что Next Life — это развлечение, но я думаю, что она пошла туда, чтобы испытать новейшую технологию, подключающую к сети все пять чувств. Я не могу опровергнуть ее мысли». «Призадумавшись, я понимаю, что НЛН — тоже опасная технология, но отрицать ее выбор я не имею права. Вот что я думаю теперь». «Ну, наверное», — отозвал Сарэму. «Не позитивно, не негативно, просто чтобы не молчать». Шики затянула в ранний разрыв именно потому, что она пользовалась НЛН. Но парень также не мог отрицать ее стремление побыстрее стать учёным, как ее почившие родители. Поэтому он также не мог отрицать от того, что кратчайший путь к ее цели — НЛН и бодипул. Ты не согласен? спросила Рэй. Рэма покачал головой с мыслью но метод-то все равно опасный. Опасны. Согласен. НЛН еще не так хорошо изучен, но это неверный путь. Это порочная технология, и не тот путь, по которому сейчас надо двигаться. Наверное, коротко ответила Рэй. Парень невольно посмотрел на нее, потому что яркая, разговорчивая Рэй за весь разговор ни разу не ответила вот так, одним словом. Это даже показалось ему неестественным. «Хотя, ладно. Думаю, нас свела судьба, так что давай дружить. Знаешь, где учительская? Могу проводить. Хочешь? Хочешь?» Нежданно-негаданно они добрались до ворот. Рэй повернулась, сцепила руки за спиной и посмотрела на Рэму, а потом слегка приподняла подбородок и улыбнулась. «Ага. Заранее спасибо». Рэй с улыбкой кивнул.